«Если я заставлю его надеть ошейник, он подумает, что я предала его. В своем безумии он сочтет, что я хочу причинить ему зло». Кэлен зарыдала на взрыд. «Он меня возненавидит». Голос Денны понизился до мягкого шепота. «Прости, Кэлен. Это действительно может случиться. Нельзя говорить с уверенностью, но он может взглянуть на вещи и с такой стороны». Я не знаю, насколько сильна будет вспышка безумия, когда он услышит, что должен надеть ошейник, и тем более услышит это от тебя. Но он любит тебя больше жизни, и поэтому, кроме тебя, никто не сможет его уговорить. Денна, я не знаю, отважусь ли я после всего, что ты мне рассказала. Ты должна, иначе он погибнет». Если ты любишь его так сильно, как говоришь, ты должна это сделать. И наберись мужества, ибо ты знаешь, что это причинит ему боль. Тебе придется сделать то, что делала я, чтобы он испугался и выполнил твою просьбу. Тебе придется самой довести его до безумия, чтобы он вообразил, будто ты — это я. Тебе придется воскресить в его сознании время, когда он выполнял все мои желания. Ты можешь потерять его любовь. Он может возненавидеть тебя навеки. Но если ты действительно любишь его, то поймешь, что кроме тебя ему некому помочь и некому его спасти. Кэлен лихорадочно пыталась найти какой-нибудь выход. С утра мы собирались улететь к Зеду. Это волшебник, который, наверное, поможет Ричарду справиться со своим даром. Ричард уверен, что Зед знает, что делать. Возможно, ты и права. Прости, Кэлен, я ничего не могу тебе на это сказать. Не исключено, что это поможет ему. Но что касается сестер Света, я точно знаю, что у них есть сила, которая спасет Ричарда. Если он отвергнет их предложение в третий раз, то навсегда утратит возможность воспользоваться их помощью. А если окажется, что этот волшебник бессилен, Ричард умрет. У него мало времени, от силы несколько дней. Ты понимаешь, что это значит, Кэрин? Если он умрет, владетель заберет его, а потом и всех нас. Только Ричард может замкнуть завесу. Но как, ты знаешь, как ее замкнуть? К сожалению, нет. Я знаю только, что разорвать ее окончательно можно только из этого мира. Вот почему владетель посылает сюда своих слуг. Вот почему Даркен Рал поднялся сюда. Но, как бы то ни было, только Ричард может остановить их и исправить то, что уже сделано. Если он отвергнет третье предложение, а ваш волшебник не сможет помочь ему, Ричард очень скоро умрет. Умрет так же верно, как если бы на нем оставалось клеймо владителя. Если вы успеете добраться до своего волшебника прежде, чем сестры появятся снова, тогда... Тогда, возможно, ошейника не понадобится. Но если они придут раньше, я хочу, чтобы ты поклялась сделать в этом случае то, что должно быть сделано ради спасения Ричарда. Но время еще есть. Сестры вернутся не раньше, чем через несколько дней. Мы успеем найти Зеда. Надеюсь, что так и будет. Действительно надеюсь. — Я знаю, ты мне не поверишь, но мне так же, как и тебе, не хочется, чтобы Ричард снова надел ошейник и оказался лицом к лицу со своим безумием. Но если вы не успеете улететь к Зеду, обещай, что не позволишь ему отвергнуть третье предложение сестер Света. Из глаз Кэлен снова брызнули слезы. Она знала, что Ричард возненавидит ее за это. Он подумает, что она предала его. А как же клеймо? — неуверенно спросила она. Денна ответила не сразу. — Клеймо приму я. Голос ее был едва слышен. — Я отправлюсь к владетелю вместо него. По щеке призрака скатилась искрящаяся слеза. — Но сделаю это только, если буду наверняка знать, что у него будет шанс остаться в живых. Кэлен недоверчиво посмотрела на нее. Ты сделаешь это ради него, прошептала она. Почему? Потому что он после всего, что я с ним творила, пожалел меня. Только он старался облегчить мои страдания. Когда Даркинрал избил меня, он плакал и приготовил мазь, чтобы унять боль, хотя я никогда не прекращала пытку, даже если он умолял меня об этом. Никогда. Более того, После всего, о чем я тебе рассказала, он простил меня. Он понял, какие муки мне пришлось пережить. Он надел на шею мой Эйджел и обещал помнить обо мне. Помнить о том, что я больше, чем просто Мордсит. Помнить о том, что я Денна. Еще одна искорка упала на землю. И еще, потому что я люблю его. Даже в смерти я люблю его». И хотя я всегда знала, что этой любви никогда не бывать взаимной, я все равно его люблю. Кэлен посмотрела на Ричарда, беспомощно лежащего на спине. Посмотрела на черное кровоточащее клеймо у него на груди. Раскрашенный глиной он был похож на злобного дикаря. Но он не был дикарем. Он был самым добрым человеком из всех, кого Кэлен знала. И в этот миг она поняла, что готова сделать все, что угодно, лишь бы его спасти. Все, что угодно. — Да, — прошептала она, — я обещаю. Если мы не найдем Зеда прежде, чем сестры придут в третий раз, я заставлю его надеть ошейник, чем бы мне это ни грозило. Даже если он возненавидит меня. Даже если это меня убьет. Денна протянула к ней руку. «Здесь, между жизнью и смертью, клянусь сделать все, чтобы спасти его». Кэлен посмотрела на протянутую к ней руку. «Я все равно не могу тебя простить и никогда не прощу». Денна ждала, не опуская руки. «Единственное прощение, в котором я нуждалась, мне было уже даровано». Кэлен еще раз взглянула на ее руку и, наконец, протянула навстречу свою. Клянусь спасти того, кого мы любим. Их руки соприкоснулись. Воцарилось молчание. Потом Дэнна убрала руку. Пора. Время его истекает. Кэлен кивнула. Когда он очнется, позаботься о нем. Клеймо исчезнет, но рано останется, и она будет очень глубокой. Кэлен снова кивнула. Здесь есть целительница. Она его вылечит. Глаза Денны были полны сострадания. Спасибо тебе, Келин, за то, что ты любишь его достаточно сильно, чтобы ему помочь. Да хранят вас обоих добрые духи. Она улыбнулась слабой испуганной улыбкой. К сожалению, я больше не увижу добрых духов. Иначе непременно попросила бы их позаботиться о вас. Келин молча коснулась руки Денны. в душе молясь, чтобы той досталась сил. В ответ Денна погладила ее по щеке и повернулась к Ричарду. Ее рука легла на клеймо и словно бы растворилась в нем. Грудь Ричарда поднялась. Лицо Денны исказилось от боли. Она откинула голову, и крик ее поразил Кэлен в самое сердце. А потом она исчезла. Ричард застонал. Кэлен бросилась к нему. Она оплакала. «Кэлен!» — прохрипел он. «Кэлен, что случилось? Мне больно! Мне очень больно! Лежи спокойно, любимый, все хорошо. Я здесь, и ты в безопасности. Сейчас тебе помогут!» Он кивнул. Кэлен бросилась к двери и распахнула ее. Старейшины, собравшись в кружок, сидели почти у порога. «Скорее!» — закричала Кэлен. Отнесите его к нису. Нет времени звать ее сюда.